В том вылете из "Кадрили готовцевы" имела полный состав. Кроме Камеск нас в поле переверзывала и Тернового, а также наших старых знакомых Бабакулова, Цапкой и Кожемякина, к ней теперь служили ещё четверо молодых пилотов, с которыми мы толком познакомиться не успели. Они выпустились в прошлом году из Южной военно-космической академии. Двое были азиатами, один москвичом. Есть такая нация москвичей. Ещё один русский с Махалона. Я, Коля, перевёрзив и терновой, пилотировали Дюрандали и составляли отдельную тактическую секцию из двух пар, следовавших сразу за парой Камеска. Нам было приказано по цели указанию готовцва атаковать ракетами зенитные батареи Авионосцев. Дело в том, что для нас, прикрытых защитным полем, лазерные пушки угрозы не представляли, чего вы не скажешь о других наших флугерах, для которых они являлись опаснейшими противниками. Кизвенагорынычи прикрывали нашу четвёрку стыла на случай нападения истребителей врага. Так что в атаке на авианосцы нам предстояло сыграть если и не решающую, то очень важную роль. А тургуш нас и атур форнбак приближались. Два великолепных корабля прошлогодней постройки, покрашенные в вызывающий снежно-белый цвет. Обводы корпусов лаконичные, целесообразные. формы клиновидных надстроек, завершённые агрессивной срезомосовых оконечностей, без малейших декоративных излишеств, словно бы назначенные к тому, чтобы в прямом смысле слова рубить неподатливое пространство парсек за парсеком. Наше появление всё-таки застало их в расплох. Ни один конкордианский флугер пока не вышел в открытый космос. Башни всех зениток находились в положении по походному. О пусковые люки ракетных установок были закрыты. Похоже, конкордианцы и помыслить не могли, что после страшных потерь в приграничных сражениях объединённые нации отважатся на активные действия. Ну, держитесь, голубки. Нам оставалось полминуты лёта до рубежа атаки, когда силуэты авианосцев склыхнулись, будто между нами клонами стала стена неуместного в вакууме раскалённого воздуха. Тут же белые борта авианосцев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 Истребитель в штатных ситуаций их не должно так ковать крупные корабли, а потому автоматики всё равно. Попадёте вы в неуязвимый для лёгких ракет бронепояс, в надстройку или в маневровые тьюзы. Я выключил автоматику и вручную совместил маркер захвата с ближайшей башней зенитной батареи на спансоне в носовой части корабля. Как бы не так. Даёт цели указание передолготовцев. Наша батарея кормовая бить разумеется муренами. Яйтор, берём крайнюю левую башню. Липаши котёнок следующую. Пришлось срочно отменить последний приказ и перебросить маркер захват на 3 румба вправо. Зенитная батарея, которую нам предстояло уничтожить, наконец жила. Башни развернулись навстречу приближающейся армаде флугеров, шевельнулись жальцы пушек. Мы выпустили ракеты. Ведущая пара из кадрили сразу же отвернула в сторону, чтобы не попасть под огонь рентгеновских лазеров Авианосца, а мы вчетвером на своих дюрандалях по-прежнему рвались вперёд. Наверное, у зенитчиков Атургушнаспа глаза на лоб полезли, когда от прямых попаданий вокруг наших машин разбушевались вспышки призрачного пламени. Это лучи рентгеновских лазеров рассеивались в лепсоидах защитных полей. На самих дюрандалях, разумеется, не осталось ни одной царапины. Почти одновременно мурены нашей и соседних эскадрилий достигли цели. Вокруг всех левобортовых батарей клонского авианосца вздулись малиновые волдыри взрывов. На моих глазах кормовой понсон с четырьмя башнями вырвался из бронепояса, поверкаясь, он полетел вдоль борта корабля в открытый космос. Более мощные ракетные залпы наших штурмовиков пришлись под тем участком борта и палубы авианосца, за которыми должны были скрываться элеваторы и катапульты. Гарынычи которые решили держаться от Вьяносца подальше, остались где-то далеко за спиной. А мы, на своих дюрандалях, пошли на второй заход, присматриваясь, куда бы ещё всадить наши лёгкие ракеты. К сожалению, обстрелять Вьяносца с пушек мы не могли, его защитное поле было во много раз мощнее нашего. А Тургуш нас взяло поплёвывал из немногих уцелевших стволов, обвивающимся вокруг него штурмовикам, и подползающим торпедоносцам. Кулоны выпустили несколько зенитных ракет, но они, рассчитанные на большей дальности стрельбы, сбили только один наш штурмовик. Остальные ракеты проскочили через наш строй и умчались в сторону фрегата "Ловки". дорого захода между тем мы толком сделать не успели потому что нам передали чтобы мы убрались немедленно с курса торпед выпущенных флугерами из кадрили П01 с курса с какого чёрт возьми курса примерно так подумали мы все я Коля Терновой и Переверзев но сделать ничего не успели в первый раз мы прочувствовали на собственной шкуре что такое заторможённые реакции дюрандаля на командные сигналы громадные. Каждый размером с целый истребитель торпеды пронеслись мимо нашей четвёрки, едва не испарив реактивной струёй крайнюю правую машину, которую пилотировал Ваня Терновой. Хороши бы мы были подорваться на собственных торпедах. Всё, торпедоносцы в работе. Теперь наши право отдохнуть 2 минуты, надеясь, что за это время исчезнут затмившие взор тёмные пятна, признак близкого перегрузочного облака. Никому не нужен истребитель с сомлевшим пилотом на борту. Я убрал тягу и включил секундомер. 1 2 3 4 10 11 По левому борту овинулся оставалась цела одна единственная башня носовой батареи. Она вела огонь в предельном темпе, полностью сосредоточив его на приближающихся торпедах. 20 21 На прощание Фортуна улыбнулась кулонским комендаром. Две наших торпеды из дюжены превратились в тучи крошечных осколков. Такие подвиги в нашем флоте оценили бы не только комендаром снайпером, но и медалью за боевые заслуги. 43, 44, 45. Первая торпеда поразила Тургуш нас. Взрыв произошёл прямо в надстройке, где, судя по характерным лишьочатам антеннам, находился пост управления полётами. 50. Через несколько секунд в авианосцы попали и все остальные торпеды. Наши ударные флугеры показали великолепный результат, не дав ни одного промаха.